«Картошку. Да, картошку. И ничего жареного. А когда я ей рассказала, что у меня болит, она сказала, что я не должна говорить тебе, а должна перетерпеть так, чтобы ты ничего не знал. Но я тебе сказала, потому что я никогда ни в чем не хочу тебе лгать. И еще потому, что я боялась. Вдруг ты подумаешь, что я не могу чувствовать радость вместе с тобой, и что то, что было там, на горе... На самом деле было совсем не так. Очень хорошо, что ты мне сказала. Правда? Ведь мне стыдно, и я буду делать для тебя все, что ты захочешь. Пилар меня научила разным вещам, которые можно делать для мужа. Делать ничего не нужно. То, что у нас есть, это наше общее, и мы будем беречь его и хранить. Мне хорошо и так. Когда я лежу рядом с тобой и прикасаюсь к тебе, и знаю, что это правда, что ты здесь. А когда ты опять сможешь, тогда у нас будет все. Разве у тебя нет потребностей, которые я могла бы удовлетворить? Она мне это тоже объяснила. Нет. У нас все потребности будут вместе. У меня нет никаких потребностей отдельно от тебя. Я очень рада, что это так. Но ты помнишь, что я всегда готова делать то, что ты хочешь. Только ты мне должен говорить сам, потому что я очень глупая, и многое из того, что она мне говорила, я не совсем поняла. Мне было стыдно спрашивать, а она такая умная и столько всего знает». «Зайчонок», — сказал он, — «ты просто чудо». «Кева», — сказала она, — «но это нелегкое дело. Научиться всему, что должна знать жена, в день, когда сворачивают лагерь и готовятся к бою, а другой бой уже идет неподалеку. Если у меня что-нибудь выйдет не так, ты мне должен сказать об этом, потому что я тебя люблю. Может быть, я не все правильно запомнила? Много из того, что она мне говорила, было очень сложно. Что еще она тебе говорила? Ну, так много, что всего и не упомнишь. Она сказала, что если я опять стану думать о том нехорошем, что со мной сделали, я могу сказать тебе об этом, потому что ты добрый человек и все понимаешь, но что лучше об этом никогда не заговаривать. Разве только если оно опять начнет мучить меня, как бывало раньше. И еще она сказала, что, может быть, мне будет легче, если я тебе скажу. А оно мучит тебя сейчас? Нет, мне сейчас кажется, будто этого и не было вовсе. Мне так кажется с тех пор, как я в первый раз побыла с тобой. Только родителей я не могу забыть, но этого я и не забуду никогда. Но я хотела бы тебе рассказать все, что ты должен знать, чтобы твоя гордость не страдала, если я в самом деле стану твоей женой. Ни разу никому я не уступила. Я сопротивлялась изо всех сил, и справиться со мной могли только вдвоем. Один садился мне на голову и держал меня. Я говорю это в утешении твоей гордости. — Ты моя гордость. Я ничего не хочу знать. Нет, я говорю о той гордости, которую муж должен испытывать за жену. И вот еще что. Мой отец был мэр нашей деревни и почтенный человек. Моя мать была почтенная женщина и добрая католичка. И ее расстреляли вместе с моим отцом из-за политических убеждений моего отца, который был республиканцем. Их расстреляли при мне. И мой отец крикнул «Виволя, республика", когда они поставили его к стене деревенской бойни. Моя мать, которую тоже поставили к стенке, сказала «Да здравствует мой муж, мэр этой деревни!» А я надеялась, что меня тоже расстреляют, и хотела сказать «Вива ля република и виван мис Падрес!» «Да здравствует республика и да здравствуют мои родители!» Но меня не расстреляли, а стали делать со мной нехорошее. А теперь я хочу рассказать тебе еще об одном, потому что это и нас с тобой касается. После расстрела Матадеру они взяли всех нас, родственников, расстрелянных, которые все видели, но остались живы, и повели вверх по крутому склону на главную площадь селения. Почти все плакали, но были и такие, у которых от того, что им пришлось увидеть, высохли слезы и отнялся язык. Я тоже не могла плакать. Я ничего не замечала кругом, потому что перед глазами у меня все время стояли мой отец и моя мать, такие, как они были перед расстрелом, и слова моей матери «Да здравствует мой муж, мэр этой деревни!» Звенели у меня в голове точно крик, который никогда не утихнет, потому что моя мать не была республиканкой, она не сказала «Вива ли република!» Она сказала «Вива только моему отцу, который лежал у ее ног, уткнувшись лицом в землю!»